Глава шестая. прав Я очень плохо спал. Брис храпит, как двигатель газонокосилки, а кровать Льюиса — настоящий ад для моей спины. Несколько часов я слушал концерт Бриса, думая о том, что Вик вернулась в нашу жизнь и что она спит всего в нескольких метрах от меня. В любом случае, сегодня утром, на тренировке после четырех часов сна, Мне не до веселья. Когда я бросаю доску на воду, она идеально приземляется на поверхность. Бывают такие дни, когда даже будучи полностью вымотанным, я чувствую, что простой импульс может поднять меня с земли на несколько часов. Хорошо, что этот день – сегодня. Мой тренер будет доволен. Ведь я не облажался перед начальством. И все же я напряжен. У меня болит шея, глаза устали. Я мечтаю вернуться под одеяло, желательно к Вик. Как только я закончу, то пойду и помогу ей. Сегодня она приступает к ремонту, сама идея кафе близка ее сердцу, и лавка много значила для Нану, поэтому я хочу быть рядом с Вик. Она увидит, что я не тот ребенок, который цепляется за нее, чтобы привлечь внимание. Мне придется усиленно тренироваться в течение нескольких дней, по крайней мере, пока мои спонсоры находятся в этом районе. Но потом я помогу Вик с ремонтом. Если я буду тренироваться утром и ходить к ней после обеда, то, может быть... Я отпускаю фал после часа тренировки. Фал — веревка со специальной ручкой, которая закреплена на катере. Мой след тает в воде. Я доплываю до берега, выхожу из воды с доской в руках, и, положив ее на землю, под взглядами любопытных туристов снимаю верхнюю часть костюма. Они что, никогда раньше не видели парня без рубашки? «Раф, иди сюда!» Тренер ждет меня на мосту в окружении двух представителей «Булэйр», моих спонсоров. Я пожимаю им руки. Парни не стали надевать свои костюмы и не пытаются заставить меня чувствовать себя ничтожеством. Они такие же увлеченные делом люди, как и я. Очень хорошее выступление, Раф. Спасибо. Продолжай в том же духе, и ты выиграешь чемпионат в следующем месяце. Такова моя цель. В этом легендарном чемпионате участвуют все протажи моего спонсора, ребята со всей Европы и США. На бумаге мы все боремся за имидж нашей команды, но в реальности тому, кто выиграет это соревнование, будет предложено больше промоакций и рекламных контрактов. Последние позволили мне сэкономить много денег. В этом году представилась прекрасная возможность. Один телеканал готов вкладывать большие средства в экстремальные виды спорта. Они готовы поддержать на экране того, кого мы порекомендуем. Спонсоры поочередно объясняют, что канал уже сообщил им обо мне. Они видели мои предыдущие видео. Но в этом сезоне они хотят добиться лучшего. Они должны найти концепцию, чтобы конкурировать с YouTube, который очень успешно продвигает подобный контент. Экстремальные сюжеты окупаются, и поклонники Булэйр жаждут большего. Неважно, кто идет на риск и где это показывают, главное, чтобы картинка была впечатляющей. Хорошо. Мой тренер поднимает брови. Сегодня утром я послушный, пришло время перемен. Но я не просто высокомерный маленький придурок, я знаю, как использовать предоставленные возможности. Их предложение может принести много прибыли, если торговые компании заметят меня и захотят работать со мной. Так что мы будем продвигать победителя чемпионаторов. В этом году ставки еще выше, чем раньше, поэтому лучше перестраховаться. Я даже не утруждаю себя ответом я занимаюсь спортом уже два года и не жду что прямо сейчас займу первое место в три часа я ухожу и направляюсь к вик несколько километров отделяющих лавку ее бабушки от озера я спокойно преодолеваю пешком Дверь в лавку широко открыта когда я вхожу то быстро понимаю почему потолок к сожалению сильно пострадал из за потопа на нем видны два больших развода и от него пахнет задхлостью. Вик убрала всю одежду в этой комнате и придвинула мебель к задней стене. Теперь она должна быть наверху. Я начинаю подниматься наверх, чтобы присоединиться к ней, когда слышу знакомый голос. «Я закончу убираться в библиотеке и помогу тебе». бриз она здесь всего два дня, а он уже преследует ее?» Я замираю на лестнице, Их не видно, но благодаря открытой двери в квартиру я отчетливо слышу голоса. Мне кажется, что я заново проживаю сцену из прошлого, когда подслушивал их, пока они целовались на диване, а сам уже должен был быть в постели. Как скоро все повторится, и я снова окажусь в пролете. «К счастью, книги не пострадали!» Бриз говорит об этом с искренним облегчением. Я забыл об их проклятой страсти к книгам, об их трёхсторонних дебатах с Нану на эту тему. Я мало что понимал. Мне было 12 лет, и я плохо учился в школе. К тому же ненавидел книги. Вик же мечтал жить в доме, где много-много библиотек. А Брис пообещал подарить их. Я уже чувствовал себя неудачником на фоне тех, кто хорошо учился в школе. Некоторые вещи никогда не меняются. «Ты только посмотри!» — кричит он, несомненно присоединившись к ней. Тишина. Я упираюсь плечом в стену, моя нога зависает на следующей ступеньке. Они спорят, как в старые добрые времена. «А у твоей бабушки был хороший вкус?» Она читала всё подряд, это факт. «О, нет!» «Не задирай нос!» «Шучу, я её читал!» «И?» Я и раньше завидовал их занудным беседам. «Неплохо для детской книжки!» «Это не... ладно, неважно», — сдается Вик. «Я не знаю, что происходит. Следует поторопиться. Молчание между двумя людьми, которые так хорошо ладят, не является хорошим признаком». «Мне нравится, когда ты дуешься», — признается бриз А я ненавижу этот милый тон. Одно из самых приятных воспоминаний о тебе, добавляет он. Так, хватит. Я вхожу в квартиру, стараясь, чтобы меня не заметили. Рав. Вик видит меня первой. Она словно ждала, что кто-то придёт, и освободит её. Привет. Мой брат находится слишком близко к ней, сидя на старомодном ковре. Похоже, это её беспокоит. И Вик встаёт. Брис повторяет за ней, ничуть не смущаясь. «Ты вовремя. Поможешь нам?» «О, да неужели я вовремя? Потому что я бы поставил на то, что брат пытался сблизиться с ней. Я, наверное, должен чувствовать себя неловко, да? И что это за дурацкое нам? Я прячу пальцы в карманы шорт, чтобы незаметно их сжать. Поэтому я и пришёл».